Рунд. Гарнизон Навея насчитывает до 30 тысяч копий. Сейчас это в основном землепашцы, докладывал обстановку Михай. Воинов у Алеши, по нашим оценкам, около 5-6 тысяч. С таким войском город не удержать. Да, Камневол нанес серьезный урон передовым частям Лемуриона, но по данным, полученным от пленного Лемура, Их полумиллионная рать все еще подступает к каменному рубежу. В штабе Юго-Восточного округа проходило судьбоносное совещание. Согласно последним приказам, славянское южное войско, пополненное полком каменного рубежа и ополчением Рунда, должно было выдвигаться в сторону Трепета для нейтрализации угрозы прорыва Бхазар на Камнегорск и в обход приграничных крепостей Вязи с восточной стороны. Но это было словно в другой жизни. Обстановка кардинально изменилась. Открылся второй фронт. Если действия Бхазар хоть как-то можно было вычислить, то проанализировать, куда двинутся ящеры, никто не мог. Да и сильны они уж больно. Именно от такого лиха в свое время великаны и возвели каменный рубеж. Дабы обезопасить людей, они знали и предполагали, что однажды Лемурия и Даария столкнутся, и вот этот момент настал. «Нужно немедленно выдвигаться к рубежу, разбить врага, пока они не укрепились, и прогнать их с нашей земли», — закончил доклад Михай. Палаш встал, на стене висела огромная карта, он медленно подошел к ней. Немного помедлил и произнес. «Значит, Алеша держится». «Пока что», — подтвердил Михай, — «каковы оборонительные ресурсы Навея? По оборонному потенциалу город равен двум оплотам, а стены его, как у великаниях бастионов». «Стало быть, время для подготовки к отражению вторжения есть», — подытожил Палаш. «Вот что я думаю» из сообщения от чуда камня ясно одно джунгли юго востока необитаемы на тысячу верст в глубину если не считать кровожадных чудовищ а древние свитки говорят легендарная лемурия расположена за поясом земли и это наталкивает меня на мысль об их целях зачем они совершили столь длительный переход что им тут нужно Ведь линии снабжения Лемуриона проложены сквозь враждебную среду и крайне растянуты, а резервы они получат не скоро в случае военного поражения. Для чего так рисковать? Со стула встал Тысяцкий Богдан Правдоруб. По докладам Зарислава и Алеши, противник провел заготовительные мероприятия в близлежащих лесах и теперь обеспечен провизией на год. — Да, но воинов у них больше не появилось, — парировал Палаш. — Маневры Лемуриона будут весьма ограничены в масштабах. Каков их статус на сегодня? Михай вновь подошел к карте и указал на нужные районы. Тремя группами Лемурионы продвинулись в территории Сармат на глубину до сотни верст. Их основные силы скованы осадкой Навея. Ограниченными отрядами они сдерживают Зарислава и группы юго-западных войск на каменном рубеже. Все наши попытки прорваться к осажденному городу, как по стене, так и по лесу, не увенчались успехом. Вот и ответ, Михай, на твое предложение о снятии осады. Если мы пойдем и примем бой в северных джунглях, это будет битва на территории ящериц. Тогда и десяти полков мало, чтобы их одолеть. Думаю, нужно выманить Лемурию в поля и лиственные леса, где их маскировка не работает, и битва будет на равных. Но это не снимает главный вопрос, зачем они здесь? Воевода обернулся к совету и предложил Михаев вернуться на свое место. — У нас есть информация о боях в землях Сармат? — Да, — ответил Тысяцкий диян. По данным разведки, организованного сопротивления кочевники не оказывают. Первыми на пути ящериц земли сарматского воеводы Межлика. Он собрал свои стада и уводит их дальше на север, уклоняясь от прямого боестолкновения. «Значит, рептилиям нужны лошади и рабы?» — спросил Михай. «Отчасти», — ответил Диян. «Людей они полонят, но только ремесленников и женщин». Воинов и детей в плен не берут. Захваченным скотом кормят своих покорных чудищ. Коней не приручают. Если удается изловить, то отдают на корм. Вот и еще кусочек мозаики. Палаш постучал пером по пергаменту. Похоже, им нужна земля. От чего такой вывод, удивился Михай. Им никогда не удержать каменный рубеж. «За год мы соберем такое войско, что сметем рептилий с лица земли. И оставим юг и запад Дарии без защиты?» «Нет, так не пойдет», — Палаш горько улыбнулся. «Один единственный выход из сложившейся обстановки — объединиться с сарматами и вместе сокрушить неприятеля. Сейчас в ерил городе идут переговоры. Князь Мармагон взамен на союз между нами — хочет расширить свои владения до Чебары. «Это две трети тамошних земель», скривился Богдан. «Святослав никогда не отдаст столько территорий, даже взамен вечного мира». «Согласен, со стороны Сармат это перебор. Но мы же можем усилить наши позиции в переговорах, просто ничего не делая и жестко удерживая занятые позиции. Это вынудит Лемурию пробовать нападать на сарматию любо вам это в зале наступила полная тишина как вижу нет удовлетворенно сказал палаш так вот значит как мы поступим первое мы направим гонца в ерил город с описанием текущей обстановки и запросим подтверждение былых приказов второе то же самое направим вязь княжичу градимиру он скоро будет там Третье. Повторно пригласим сюда Межлика с его людьми. Пусть укроется за рунскими стенами, да пополнят нашу рать. И четвертое. Главное. На продолжать держать осаду. Не сдаваться. Стоять до последнего. Но это неизбежная смерть, воскликнул Михай. С начала вторжения Алеша проявил себя как очень толковый командующий. Я даже думаю над тем, чтобы произвести его в младшего воеводу, командира западного участка рубежа. Так что, Михай, верь в него. К тому же, если я правильно понял намерение Лемуриона, то им нужно защищенное место для размножения. Они ведь не зря собирают ремесленников, значит, будут что-то восстанавливать. А поблизости от рубежа это либо Навей, либо Аркаим потому как ни рунт, ни пригорок им не взять ни в жизнь. Дальше и глубже в Дарью они не пойдут, иначе окажутся под постоянными ударами наших войск. И главная ставка на нашу разобщенность. Отсюда и будем исходить. Если осада Наве затянется, рептилии, как пить дать, двинуться на столицу Сармат-Аркаин, и путь их пойдет в обход нас. «Вот тут-то в полях рунда мы и ударим».